Глава четырнадцатая. Гуров приспустил стекло и закурил. Вскоре перед машиной появилась темная фигура. Вика села рядом и от ее шубки пахнула свежестью и хорошими духами. — Добрый вечер, таинственный незнакомец, — сказала она, кутаясь в светлый пушистый мех. — Здравствуйте, Вика. Спасибо, что пришли. Гуров тронул машину с места, — Привычно взглянул в зеркало заднего вида. «У меня не будет с тобой неприятностей, парень?» «Надеюсь, хотя я большой специалист по неприятностям». Гурову не понравилась едущая за ним машина. Он крутанул руль, свернув в переулок. «Мы едем к тебе?» «Да». «Я не видела тебя в казино. Откуда ты знаешь меня?» «Долгая история».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 С вызовом сказала Вика, но голос ее дрогнул. — Мне ноги целовали генерала. — Уверен, что они восхитительны. — Я имею в виду твои ноги, а не генералов. — Я приглашенная или арестованная? — Ты очаровательная, понимаю, Артема. Вот мы и приехали. Гуров подъехал к своему дому со стороны переулка, встал напротив посольства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 — Признавайся, Лев Иванович, у тебя платных девочек никогда не было? — Почему, — решила. Гуров наполнил рюмки. — Ты мужик сильный, уверенный, женщинам нравишься. А в нас ни одни недостатки есть и достоинства. Вика пыталась держаться привычно раскованно, однако голубоглазый хозяин невольно сковывал женщину,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 «Я о Шалве все знаю», — улыбнулся Гуров. «Меня Аким интересует». «Ах, этот!» В голосе Вики зазвучало презрение. «Что в нем интересного? Бандит, каких сегодня много!» «За что Акима не любишь?» «Чего мне его любить? Мужик и мужик!» Вика на секунду замялась. «Так, ерунда! Этот козел подвел мою подругу». «В чем именно?»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 Ты ищешь убийцу? Верно, я ищу убийцу. Сколько людей хороших убивают, а ты тратишь время на поиски бандита, который убил другого бандита. Возможно, Вика, ты и права. Гуров подумал, что зря тратит время и силы, но привычка никогда не останавливаться на половине пути заставила сыщика продолжить разговор. Так в чем конкретно подвел Аким твою подругу? — Все тебе надо. Ну, привел клиента. Сказал, поживет тот недельку, заплатит хорошо. Мужик переночевал, а на второй день и съехал, не заплатив. Считай, Валюшка на тысячу баксов попала. Гуров ощутил знакомый озноб предчувствия удачи. — Ты этого клиента видела?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 Дал штуку баксов, сказал, что друг внезапно из Москвы улетел, вроде к семье вернулся. Валюшка полагает вранье. Мужик холостой, никакой семьи у него нет. И живет он за бугром. Мы, Лев Иванович, сыщики хоть куда, женатого от холостого, мигом отличим. А почему он уехал? Гуров спросил скорее себя, чем Вику. Тысяча долларов — большие деньги. Откуда такая щедрость, Акима? И что ты смешного вспомнила, ну? Херепей, и все тебе надо? Мужик тот носит парик. Он в койке разошелся, Валентина его за волосы схватила, они и сползли на бок. Интересно, Гуров тяжело вздохнул, словно доволок непосильную ношу. И какой же он масти? Брюнетистый, а на самом деле, видимо, плешивый «Телефон своей Валентины помнишь?» Вика взглянула на часы. «Она еще в казино. Фраеров раскручивает. Сейчас самый ход. Позвони ей на всякий случай». Гуров переставил телефон, снял трубку. «Какой номер?» Вика взглянула на Гурова, как на больного.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 Ночевать останутся. Сейчас они в каминном зале, ужинают. Когда захожу прислужить, недовольны. Государственные мужи. Большие секреты. Артем усмехнулся. Небось о девках травят. Каминным залом именовалась комната метров тридцати. Конечно, с камином и почти без мебели. Тем не менее, она была уютна. В углу стояла пианино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 Артем вышел, в коридоре сердито сказал лакею. — Чего у тебя водители в машинах? — Пригласи в дом, накорми. Раз хозяева ночуют, дай ребятам выпить и спальню им угловую прогрей. А то холодина в доме. Да водки гостям подай. Чего ты русским людям виски суешь? Да и сам глотни, а то замерз, вижу.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 Инициативу проявил, башко оторвут. Вы сообщаете о происшедших событиях без всяких комментариев. Голый факт, так сказать. Главный комментатор у нас Александр Турин. Может, выпьем? Наступила пауза, в которой можно было расслышать слабый стук, звяканье посуды. Ваше здоровье, сказал молодой. Спасибо. Не надоело служить в халуях у демократов? Телевизионщик хохотнул. — А мне едино Демократы, консерваторы. Честно сказать, я вас не различаю. Простите, мне кажется, вы и сами путаетесь. — Случается. Многие мечутся, в глазах рябит. Ты, парень, взрослый, сам понимаешь. Как говорил Ульянов, все решает вопрос власти. Каждый хочет сидеть в лодке, которая первой придет к берегу. Я тоже не идеалист. От рождения дальтоник, цвета не различаю. Некоторые хотят чужую лодку потопить, а свою подтолкнуть. Сегодня шаткое равновесие. Если произойдет взрыв, в прямом или переносном смысле слова, сначала в одном, потом и во втором. Нынешняя власть стоит на краю. Достаточно лёгкого толчка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 а ведь он служил в охране резиденции министра, где собираются политические лидеры профашистской ориентации. Профессиональная ликвидация Сабирина, затем убийство исполнителей, наконец, ликвидация самого Акима. Но в такой ситуации девицу не могли оставить в живых. Она, знает террориста в лицо, случайно узнала, что он носит парик. Зачем парик?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 Ни разу в жизни не пил с утра. Но философски, рассудив, что все когда-нибудь случается впервые, опрокинул рюмку. Закусив великолепной селедочкой, положив на тарелку салат с крабами, и сказал. Выкладывайте, что у вас стряслось. Нужен ваш сыщицкий опыт и совет. Ночью между уголовниками произошла стычка. Убили одного авторитета, с которым мы имели связь. «Какая там стычка. Сами вы убили», — подумал Усов и согласно кивнул. «Случается. Наша доблестная милиция вместо того, чтобы искать убийц, забрала охранников убитого, которые на месте преступления не присутствовали». «А ты откуда знаешь, где кто присутствовал?» Усов сам налил по второй. Утренняя выпивка оказалась на удивление приятной. Задержанных перевезли из района на Петровку. Ваше мнение, может полковник Гуров заинтересоваться данным делом? Ведь полковник — важняк главка, а разборки между уголовниками происходят почти ежедневно. Усов выпил, не торопясь закусил, промокнул губы салфеткой и веско произнес милейший если вы мне будете выдавать информацию в усеченном виде я помочь не смогу. Почему вас интересует полковник Гуров ваша правда колюсь майор развел руками Иусов отчетливо понял, что всей правды малой никогда не скажет. Вы считаете что уйти из офиса Сабирина артему дурову помогли наши люди это не так. Парню помог человек Гурова. Станислав Кричко выпалил Усов и чуть не подавился маслины. Что ж вы раньше молчали? Лопухи вы, а не оперативники. Гуров артёма завербовал. Вы поселили на мое место парня Гурова, а особняк министра прослушивается. И вообще, Усов махнул рукой, щенки. Вам только против Гурова и воевать. Майор вздрогнул, прищурившись, взглянул на Усова. — Павел Петрович, давайте воевать вместе. Насколько мне известно, вы к полковнику особой симпатии не испытываете. — Он сволочь, но разыскник сильнейший. — Лучше вас, — подзадорил майор. — Вам приятно пальцем в ране ковырять, да?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 «Тоже проблема!» — фыркнул Усов. «Она проститутка. Подсуньте ей миллионера. Отправьте на Кипр. Даже нам потребуется два-три дня. Поселите у нее миллионера сегодня». «Стоп, стоп!» — Усов поднял руки. «У меня идея. Все гениальное просто. Потом объясню. А пока слушайте внимательно». «Запомните, что, работая против Гурова, делать нельзя».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 Гуров работал в Муре. — Хорошо, хорошо, Павел Петрович, вы меня убедили. — Сдерживая раздражение, — сказал майор, — вы предлагали поселить у девицы сотрудника. Затем у вас появилась идея. Поделитесь. — Поселите у нее не одного, а двух миллионеров с пистолетами. Гуров человек очень осторожный, его трудно заманить в западню. Но он отличный сыщик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 Все тебе объясни до да растолкуй, и за что тебе деньги платят. Если Гуров проститутку ищет, то придет сегодня в казино Фламинго. Следить за ним опасно, но определить, в какую сторону он из казино пойдет, вполне возможно. Гуров вышел из казино раньше Вики, которая задержалась с подругой в вестибюле.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 — Наше дело маленькое, пусть у начальства голова болит, — ответил старший. — Два часа ночи, двигаем по домам. — Профессионал, — убежденно рассуждал водитель. — И тачка у него быстрая, иномарка. — Перестань гундеть, отвези домой в гараж. У тебя завтра выходной? — Сегодня, командир, уже сегодня. — Сейчас приеду, приму стакан снотворного...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 Пригласил Валентину танцевать. Были уверены, что не клиент. А он снял тёлку и увел в тачку. Какой парень? Почему решили, что не клиент? У него на лбу написано? Гуров выехал в переулок. — Значит, ордынка? — Почему да как? Зануда ты, Лев Иванович. Потому и бабылем живешь. Мужика сразу определить можно. Есть ли у него галстук за четвертак деревянных? Как он может пятьсот зеленых девочке заплатить? Да, сегодня с галстуком я чуть ли не один был. Я, к примеру, сказала, парень, может быть, как угодно одет. А часы, к примеру, у него за две штуки. Потом как держится, говорит. А если с ним танцуешь, сразу понятно, хочет он тебя.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 но соловянным мужиком тоже никогда не ездила. Уже начинаешь думать, что и не женщина вовсе. Гуров разглядывал идущую следом Волгу. — А с кем ты в вестибюле застряла? Подруга? — У меня подружка Валентина, остальные товарки. Сослуживица, можно сказать. — Так что тебе она интересного сказала? Вика нахмурилась. — А верно, сказала. Может, тебе и важно. Валентина не с одним уехала, а с двумя. Гуров припарковался. Я женщин не бью, но ты доведешь. Откуда второй взялся? У тебя рука наверняка тяжелая. Вика отодвинулась. Второй в тачке за рулем сидел. Может, просто водитель? Задрипанный жигуль и персональный водитель. Но ты даешь, полковник. «Модель, хотя бы цвет жигулей, товарка не сказала?» «Я не спросила», — ответила Вика вызывающе. «Мне в вашей конторе не платят». «А подруга у тебя одна, говоришь?» «И часто клиенты одну девушку на двоих берут». «Случается». Вика почувствовала недоброе, голос у нее дрогнул. Чаще второй позже появляется, обычно на квартире ждет. Она с двумя не любит ездить. Вот товарка и удивилась, увидев, что Валюшка с мужиком в тачку садится, в которой водила сидит. — Вот оно, — пробормотал Гуров. — Когда в погожий день все одно к одному складывается, улицу переходит только на зеленый и бегом. Долго хорошо не бывает. Не по жизни такое. Почему один в казино пошел, а второй в машине остался? Когда люди отдыхают, такое неестественно. Садисты увезли Валентину. Что ты стоишь? Давай, звони в свою контору, поднимай ментов. Вика разразилась матерной руганью, схватила телефонную трубку. «И что мы в ментовке скажем?» — Гуров отобрал у Вики трубку, стал набирать номер. «Мол, проститутка уехала с двумя парнями, и нам это не нравится. Станислав, одевайся, я тебе перезвоню». Гуров ввел машину аккуратно, не превышая скорости, хотя улицы были пустые, асфальт сухой. «Если все так, как я думаю, подругу твою пока не тронут» и она наверняка в своей квартире. Валентина еще нужна. Позже ее, конечно, убьют. Вика хотела ударить Гурова, но он отбил неловкий тычок девушки. Собери нервы, понадобится. Они проехали по Ордынке. Вика указала дом Валентины, облегченно сказала. Шторы задвинуты, но свет горит. Чай пьют, может, кофе. Гуров взглянул на красную грязную пятерку, стоявшую напротив дома проститутки. «А может, нормально трахаются?» «Это вряд ли». Гуров проехал метров пятьдесят и остановился. Набрал номер. «Я на Ордынке. Тебе рядом. Жду». «Я зайду. Якобы мимо ехала. Бабки завезла», — сказала Вика. Взгляну, как там и что, и вернусь. Придумала здорово, начало хорошее. А насчет вернусь, так это вряд ли. Сиди, помалкивай, мне надо подумать.